Часть вторая Я снял комнату на краю города. Дом стоял в ряду последних по дороги. дороге. В этом месте каштаны, которыми она была обсажена, как по команде, заходя друг другу в плечо, всей шеренгой забирали вправо. Оглянувшись в последний раз на хмурую гору со старым городком, шоссе пропадало за лесом. При комнате был дряной балкончик, выходивший на соседний огород. Там стоял снятый с осей вагон старой марбурской конки, превращенный в курятник. Комнату сдавала старушка-чиновница. Она жила вдвоем с дочерью на тощую вдовью пенсию. Мать и дочка были на одно лицо. Как бывает всегда, с женщинами, пораженными базедовой болезнью, они, перехватывая мой взгляд, воровски устремленный на их воротнички. В эти мгновения мне воображались детские воздушные шары, собранные кончику ухом и натуго перевязанные. Может быть, они об этом догадывались. Их глазами, из которых хотелось выпустить немного воздуху, положив им ладонь на горло, смотрел в мир старый прусский пиетизм однако для данной части германии этот тип был не характерен. здесь господствовал другой средний германский и даже в природу закрадывались первые подозрения о юге и западе о существовании швейцарии и франции и было очень кстати перед лицом ее лиственных догадок зеленевших в окне перелистывать французские томы лейбница и декарта За полями подступавшими к мудреному птичнику виднелась деревня Окерсгаузен. Это было длинное становище длинных риг, длинных телек и здоровенных першеронов. Оттуда вдоль по горизонту тащилась другая дорога. По вступлении в город она окрещивалась Бафюсарштрассы. Басомыгами же в средние века звали монахов францисканцев. Вероятно, по ней именно каждый год приходила сюда зима, потому что, глядя в ту сторону с балкона, можно было представить себе много подходящего. Ганса Сакса, тридцатилетнюю войну, сонную, а не волнующую природу исторического бедствия, когда оно измеряется десятилетиями, а не часами, Зимы, зимы, зимы, и потом, по прошествии века, пустынного, как зевок, людоеда, первое возникновение новых поселений под бродячими небесами, где-нибудь вдали одичавшего гарца, с черными, как пожарящие именами, вроде Элен, Зорге, Горе, Забота и тому подобными.